Однако во времена пленения в Вавилонине отмечали также и промежуточные фазы Луны – первую четверть и третью. Эти четыре фазы появляются на небе с интервалом, приблизительно соответствующим неделе – «вохе» по-немецки. Действительность, конечно, оказалась сложнее. Каждая новая лунная фаза наступает через 7,4 суток, и для сохранения привязки к лунному календарю потребуется существенная корректировка всей схемы расчета. Некоторые недели должны стать семидневными, другие будут состоять из восьми дней. На это древние составители календаря не пошли, а поступили так. Решено было все недели считать семидневными, после чего всякая связь с фазами Луны была потеряна. Виновницей произведенного беспорядка, с точки зрения верующих, вновь, вероятнее всего, оказалась магическая семерка. Правда, на сей раз магия цифр была связана с конкретными знаниями древних вавилонин ибо означало семь известных в те времена планет – Солнце, Луну, Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн. С точки зрения астрологии, вполне разумно было закрепить за каждой планетой один день недели, а он, в свою очередь, снабжался собственным небесным богом – патроном. Восьмой день оставался бы незаполненным – обделенным, и этого, конечно, нельзя было допустить. И так возникла стабильная неделя, состоявшая из семи дней. Один из них был отдан под религиозный праздник, работать в него не полагалось, а предписано было отправлять религиозные ритуалы. Кроме того, вполне вероятно, что работа в этот день заведомо считалась обреченной на неудачу. Но все, о чем пока шла речь, касалось Вавилона.